Глава 12. Кристофер Жануавье «С чего ты взял, что мантельский удалец пропал?» – поинтересовался я после того, как осознал новость полностью. «Ну, пожалуй, не совсем пропал, но с ним определенно случилось что-то очень нехорошее», – ответил мне Солет. «Ник, ну что ты тянешь? Рассказывай подробности». «Подробности говоришь?» – капитан Альбатроса хлебнул воду из кружки, после чего поморщился. «Непривычная должна быть жидкость для человека, который в одиночку перепил целую компанию грузчиков в порту Мессанта. Помимо того, что он выиграл немало монет, грузчики, согласно уговору, бесплатно загрузили трюм удачливой монашки, на которой он тогда трудился навигатором. Есть такой летучий трёхмачтовик с довольно нелепым, на мой взгляд, названием. Какие могут быть удачи у монашек, если им предстоит всю жизнь провести за высокими каменными стенами монастыря? Кстати, ещё он огрёб неплохую премию от капитана, часть сэкономленных на погрузке денег. «Идёт времечко, идёт!» – думал я, глядя на то, как Ник наполняет очередную кружку из кувшина. «Подробности спрашиваем у него», – указал Ник подбородком на сидевшего напротив за столом господина. «Того самого, щербатого и с бородой как мочала, заржавшего, когда Ник заказал себе воду». Эвин Разерсвиль, Эвин Разерсвиль», – представился тот, важно кивнув, – «капитан и владелец Ланкудры», после чего посмотрел в окно, где виднелся его корабль. Я едва не усмехнулся. Видел его корабль по дороге сюда, и именно за ним скрылась из вида леди гермелинта после разговора с Рианелем Брендесом. «Ланкудра немногим больше моего небесного странника, но произнес он его название так, как будто у него ни одномачтовый кораблик, а по крайней мере та же счастливая монашка». Да и корабль его правильнее будет лохудрой назвать, а не ланкудрой. Настолько он выглядит запущенным, словно борода его владельца. Так услышу я, наконец, подробности, капитан Разерсвиль. «Сказал я это несколько раздраженно. Пропал корабль, вместе с ним множество людей, в том числе и мой друг, Адебер Кеннет, а они тут голову себе ломают. Что бы им такое выпить, чтобы голова не раскалывалась?» «Владелец Ла Худры мое раздражение не увидел или сделал вид, что не заметил. А что, собственно, рассказывать?» – начал он. «Мы шли с острова Дюгонь, это... Я нетерпеливо махнул рукой и знаю, где находится Дюгонь. К востоку, от острова Нистовых Ветров, в пределах прямой видимости». И на карте можно разобрать, и сам Адеберт рассказывал в пределах, но не настолько, чтобы можно было разглядеть подробности. «Труба у меня хорошая», – поделился Резерсвиль, «работы древних, как будто это заявление могло придать ему вес. Тут мне следовало бы изобразить легкую зависть, но я не стал. Вы продолжайте, продолжайте». «Так вот», – действительно, – продолжил он в очередной раз, не обратив внимания на мое к нему отношение, – «через нее-то я и увидел, как рухнул на землю мантельский удалец». «Как рухнул!» – ужаснулся я. С высоты. Перед тем, как ответить, Разерсвиль опорожнил стакан примерно на четверть, наполненный ромом, после чего взглянул на Ника Солета довольно пренебрежительно, благо тот его взгляда не заметил. «Так почему же вы не поспешили им на помощь? Возможно, на удальце кто-то остался жив. Сорингер, я что, по-вашему, самоубийца? Проклятое место!» И Разерсвиль всем своим видом изобразил, что дураков необходимо искать в другом месте. Затем, помолчав, добавил. «Вообще-то живые должны остаться. Высота была не слишком большой. Корабль Кеннета даже паруса не полностью распустил. Только кливер, стаксель и грот. А вы что, капитан Сорингер, решили на выручку податься?» Разерсвиль смотрел на меня немного насмешливо. «Так вон, за тем столом», – указал он направление движением головы. Сам господин Жуанавье сидит. Ещё вчера сюда прибыл как раз для этой цели. По сути, в том, что случилось, есть часть и его вины. А ему сейчас скандалы не нужны. Он в губернатора метит. Я внимательно, но в то же время, стараясь не быть назойливым, посмотрел на указанного господина. Кристофер Жуанавье выглядел значительно представительнее нынешнего губернатора Лабиуса Клейна, выделяясь прежде всего манерами, несколько величавыми. Но это для публики политика такая вещь, в которой важны любые мелочи – лицо с широко расставленными серыми глазами, хрящеватый, с горбинкой нос, тщательно ухоженная бородка, плавно переходящая в бакенбарды. Выглядел он почти как чистокровный уроженец материка, но только почти. Подвели его рот, губы казались несколько полноватыми и смугловатая кожа. Хотя, чего тут удивительно, в нем обязательно должна быть толика крови Паури, ведь он дальний потомок того самого художника, участника кругосветной экспедиции Иохима Габстелла, который и дал название этим островам. Когда-то его предок отказался возвращаться на родину и остался на архипелаге, кстати, из-за любви к прекрасной паурянке. Невольно я взглянул на навигатора Брендоса. Тот сидел за столиком возле окна и рассказывал девушкам что-то весёлое. Причём веселье его не было наигранным. Николь, пересевшая к тому времени к ним, наш разговор показался ей скучноватым, смеялась. Неала же просто смотрела на него и улыбалась. Боюсь, она не понимала из его речи ни слова и не потому, что не знала язык. Когда смотрят такими влюблёнными глазами, как у неё, вряд ли что-нибудь слышат, кроме музыки самого голоса. «Ник» пихнул я локнем в бок о чём-то задумавшегося Ника. «Ты-то что обо всём этом думаешь?» Тот пожал плечами. «Знаешь, Люк, был бы хоть малейший шанс их спасти?» «Так нет. Сам полёт Кеннета на остров полное безрассудство. Постой, Сорингер, неужели ты собираешься туда лететь? Вероятно, мне стоило бы поучиться получше скрывать мысли». И еще я подумал о том, что нельзя принимать такие решения, не поговорив с командой. Если я громогласно заявлю, я отправляюсь на спасение мантельского удальца, а затем выяснится, что команда против, то попаду в весьма глупое положение. Нет, такого случиться не должно. У меня на страннике собрались прекрасные люди, разве что Аднер может воспротивиться. Что ж, оставлю его вместе с девушками в банглу. Старина, подумай хорошенько. Голос Салетта звучал настойчиво. Шансов у тебя нет никаких. Ты что, думаешь... Он обвел зал руками. «Здесь это не обсуждалось? Пойми, даже если тебе недорога твоя собственная жизнь, ты погубишь свой корабль и людей на нем». Он почему-то посмотрел на Николь. Я молчал, говорить было не о чем, риск действительно велик, но я принял для себя решение, от которого не собирался отступиться. Прежде всего, из-за самого Адберта Кеннета. По большому счету, только его я и могу считать своим настоящим другом. С острова неистовых ветров иначе как по воздуху не выбраться. Коралловое море, всё больше мелиющее к югу на границе с материком Альмендой и морем-то назвать уже нельзя. Сплошные кораллы, торчащие из-под воды, каменистые мели и лишённые растительности атоллы. Там ни о каких лодках не может быть и речи, даже если команда соберёт их из останков своего корабля. Кроме того, шквалистые ветра и шторма делают путь морем ещё опаснее. Правильно выразился капитан Ланкудры, место там проклятое. «Я застану их живыми», – размышлял я. Сам остров почти сплошь состоит из высоченных гор, но на одной из его конечностей, той, что на карте выглядит как калешня омара, есть поросший зеленью клочок земли. Рассказывали, есть там и источник пресной воды, так что погибнуть от жажды им не суждено. «Море не даст им умереть с голоду, ну а досок для постройки хижин после гибели мантельского удальца будет у них достаточно. Но дальше-то что? И будут они сидеть и ждать, ждать непонятно чего». «Мне тебя не переубедить, Сорингер», – заключил Ник после того, как выговорившись, умолк, так и не услышав от меня ни слова. «Ну, по крайней мере, послушайся моего совета. Поторгуйся с Жануавье, чтобы он поднял награду за спасение. Хотя она и без того хороша, чего уж». Поговорить с ним придется в любом случае, подумал я, поднимаясь на ноги. Награда не помешает. Золото – хороший стимул для моих людей ввязаться в это дело. Кроме того, если мы возьмем на борт команду Мантельского удальца, то не сможем захватить еще и таинственные установки древних, за которыми они и отправились на этот проклятый остров. Господин Жуановье. «Присаживайтесь, капитан Сорингер, присаживайтесь», – гостеприимно указал рукой на свободный стул кандидат в губернаторы и потомок художника, давшего название этим островам. «Правда, как выяснилось, здесь имей мало кто пользуется. То, что он знает мое имя, меня нисколько не удивило. В конце концов, мне же его имя известно. Признаться, Сорингер, я все ждал, когда же вы, наконец, ко мне подойдете». И снова я не удивился, ведь помимо имени, вероятно, обо мне ему рассказали и другие вещи, так что ему было из чего сделать вывод. Вблизи Кристофер Жановье выглядел значительно старше, чем на расстоянии, прежде всего из-за мешков под глазами и уставшего взгляда. Итак, капитан Сорингер, вы приняли решение отправиться на остров, чтобы спасти людей. Вот тут и настало время мне удивиться. Голос Жуановье в конце фразы заметно дрогнул. Он что, так страстно желает занять губернаторское кресло? Но тот же Адберт Кеннет мне рассказывал, что оно и так ему почти гарантировано. На действующий не так давно пережил громкий скандал, что-то связанное с присвоением крупной суммы денег, ему не принадлежащих, и его едва удалось замять. Но на своем посту Лабиусу Клейну уже не удержаться. Или же есть какая-то иная причина? Как выяснилось, есть. Вместе с Досвером на этот проклятый остров отправился один молодой парень, совсем еще юноша. Так, Жуановье совсем не кажется любителем мальчиков, у них манеры другие. Хотя, кто его знает, политики умеют скрывать все, что угодно, в том числе и собственной слабости. Об одной мне известно. Этот господин тщательно скрывает от всех свое увлечение. Он любит помалевать кистью по холсту. Казалось бы, увлечение совсем безобидное. Изображает Жуановье не ногих дев в раскованных позах. Местные красоты, а они действительно того стоят. Странный бзик у человека, хотя чем человек талантливее, тем их больше и, чего спрашивается, стесняться такого невинного увлечения. Тем более, имея предка, чьи картины в немалом количестве висят на стенах герцогского дворца. Правда, сам герцог больше молоденькими фрейлинами жены увлекается, чем каким-либо искусством. Сорингер, этот юноша, Эдвард. «Мне очень дорог». Затем, помедлив мгновение, добавил. «Понимаете, он мой единственный сын», взглянув на меня, как мне показалось, со значением. «Так вон оно что». Кристофер Жанавье – слишком значимая в местных масштабах фигура, чтобы не знать, что у него четыре дочери. И это значит, Эдвард – его ребенок на стороне, о чем в силу своего положения он не желает распространяться широко. Есть, есть у меня собственные корабли, Сорингер. Вот только приказать ни одному из них отправиться на остров я не могу. Настолько рискованное дело, а на уговоры они не поддались. «Наверное, мне стоит стать более циничным», — думал я. «Самое время поторговаться о цене, и выбора у него нет. И сын где-то там, на острове Нистовых Ветров, о чьей судьбе ему ничего не известно. Понимаю, но не могу». «Вы уж извините, Рионель, что я принял решение отправиться на остров, ни с кем не советуясь и никого не ставя в известность. Мы возвращались на корабль, дамы шли впереди нас, и потому разговор наш слышать не могли». «Знаете, Ликунаэль, мне еще ни разу не пришлось пожалеть о том, что я попал на небесный странник». Внезапно улыбнулся навигатор. «Женщин оставим здесь, в банглу». «Да-да, конечно», – кивнул Брэндес, по-прежнему улыбаясь. «Кроме того, если все сложится удачно, господин Жануавье выплатит нам приличную сумму золотом. Деньги никогда лишними не бывают». «Услышал я от навигатора». «Разбери меня прах всех небесных парителей, покоящихся сейчас на земле. Судя по поведению Брэндесса, я оправдываюсь в том, в чём оправдываться совершенно нет нужды. Говорить о том, что отказался от аванса, я не стал. Хотя Жануавье предлагал мне его настойчиво. К чему? Если всё пройдёт гладко, мы получим всю сумму. Ну а если что-то случится, на небесах деньги нам не понадобятся». И тут мне в голову пришла следующая мысль. Я даже замедлил шаг. А почему бы мне не взять его, этот самый аванс, золотом? Совсем не обязательно делить его сейчас, можно и потом вместе с основной платой. Но а в том случае, если вернуться нам не судьба, Николь могла бы распорядиться этими деньгами по своему усмотрению. Жену Авье назад его не потребует, да и откуда ему знать, что золото осталось здесь, в Банглу? Ведь оставлю же я Николь корабельную кассу на тот самый случай. Может быть, вернуться пока еще не поздно возвращаться я не стал, не очень красиво получается, как будто беру аванс под возможную смерть команды небесного странника. «Нет, Софи Денис, Мариэль, Николь, Доминика, вы останетесь здесь». Голос мой звучал холодно и решительно, надеюсь, выражение лица полностью ему соответствовало. «Люк, а ты не боишься в таком случае меня потерять?» Николь взглянула на меня по-особенному. «Это она у паурянок подглядела», – решил я. «Те всегда на проходящих мимо мужчин смотрят именно так. Зазывно, многообещающие, но в то же время с холодным цинизмом. Никогда прежде такого взгляда видеть мне у нее не приходилось. Пусть даже так, пусть ты найдешь свое счастье в объятиях другого мужчины, но, по крайней мере, ты останешься жива, а это главное для меня сейчас». Николь сразу поникла. «Люк, ну, очень прошу тебя, возьми меня с собой, пожалуйста. Поверь, для меня это очень важно». «Чего уж проще, не надо меня упрашивать, просто воздействуй, как ты умеешь», – пожал я плечами. Беспроигрышный вариант. Она никогда не пойдёт на это, как не шла раньше. И именно потому Николь не знает, что не действует на меня её дар. Дар манипулировать людьми с помощью мысли. На миг в душе шевельнулось беспокойство. Ну а вдруг? Вдруг она всё же решится. И тогда выяснится то, что я от нее скрываю. Скрываю, сам не знаю почему, хотя иногда так и подмывает сказать. «Знаешь, Николь, а я ведь не такой, как все». Так что все вы, камелиты и камелитки, ничего поделать со мной не сможете, абсолютно ничего. Нет, заставить можно абсолютно любого человека, силой, угрозой, лаской или деньгами, но так, как умеете только вы, не получится. И все же каждый раз я мог себя перебороть, хотя и сам не пойму, для чего именно. Нет, она никогда не пойдет на это, слишком никуль порядочно, порядочно даже по отношению к совершенно незнакомым и неприятным ей людям. И только в случае грозящей ей опасности может использовать свой дар, чтобы спасти жизнь или честь. Оторвавшись от созерцания вида Банглу через иллюминатор капитанской каюты небесного странника, я снова посмотрел на девушку. Теперь она выглядела несчастной и на этот раз не играла. Снова полные слез глаза, дрожащие губы, как тогда на песчаном пляже поселка охотников за жемчугов Готинг, острова Амарантовой. Как хотелось обнять её, приласкать, утешить. И всё же я сдержался, потому что, боюсь, тогда мне будет трудно настоять на своём решении. «Мира с и останутся тоже. Тебе не будет скучно, а заодно и присмотришь за ними обеими. Бренда столько на вид такой хладнокровный. На самом деле он ужасный ревнивец», – попытался пошутить я. «Ну а в том случае, если сняла и будешь находиться ты, у него даже никаких сомнений не возникнет. Я уже снял для вас домик почти в центре. Миленький такой и уютный» с садиком и патио. С него, кстати, отлично видно посадочное поле и даже подходы к нему с запада, так что небесный странник вы увидите задолго до того, как она опустится на землю. Только давай договоримся сразу. Мужчин в дом не водить. Лучше уж вы сами к ним в гости. Меньше разговоров будет». Шутки у меня на этот раз почему-то получались не совсем удачные. «Хорошо, Люк, как скажешь», – кивнула мне Николь. «Хочешь, вместе с вами останется Аделард. Он вас никому в обиду не даст». «Без Ларда обойтись будет трудно, в иных ситуациях он незаменим, но так мне будет спокойней. Хотя, с другой стороны, если Николь захочет применить свой дар, то легко справиться с тремя такими, как он. Не надо, Люк, он нужен тебе больше, за меня волноваться не стоит». Я прикусил губу, чтобы удержать себя в руках. Знала бы она, как мне не хочется расставаться, но полет предстоит слишком опасный. Настолько опасный, что у меня даже мысли не возникло взять Николь с собой. «Правда, здесь очень мило. Ты только посмотри, какой красивый открывается вид из этого окна». «Да, Люк, очень красивый», – безучастно ответила Николь. «Но что же она так убивается?» – недоумевал я. «Пречувствие плохое? Так давно бы уже о нём сказала. Не такая уж и долгая разлука нам предстоит. Две недели, возможно, три. Не тот срок, чтобы вести и выглядеть так, как она. Что-то другое? Но что именно?» «А домик действительно мне очень понравился. Когда-нибудь у нас с Николь будет такой же. Ну а если мои планы воплотятся в жизнь, то и целый особняк. В два, а то и во все три этажа». «Гвен, держи на оконечность мыса». «Есть, капитан». «Мне бы столько бодрости и энтузиазма, сколько слышится у него в голосе», – подумал я. «Наверное, все из-за того, что ни он, ни остальные, кроме, конечно же, навигатора Брендеса, не осознают всю степень риска нашей авантюры». Тут ведь мне не поможет и мой дар видеть ветер и чудесный привод Аднера, потому что видеть ловушки я не могу. Алхасы, если мы попадем в одну из них, перестанут работать точно так же, как это произошло бы на любом другом, самом обычном корабле. Дойдем до оконечности, возьмем строго на север. И начнется. Тоскливо подумал я. Есть, капитан. От оконечности повернем строго на север. Природу ловушек объяснить не мог еще никто. Летит себе корабль по небу, и вдруг лхасы теряют свою волшебную силу, перестают держать его в воздухе. Результат падения корабля на землю со всеми последствиями. А они всегда одни и те же. Корабль в дребезге, команда погибла. Аднер как-то высказывал свое, на мой взгляд. Не самое глупое предположение. Ловушки созданы древними, и созданы они как раз для уничтожения летучих кораблей. То, что у древних такие корабли были, я сам видел на Гаруде. Правда, потрогать его мне не удалось. А теперь уже и никому не удастся. Он покоится на дне моря мертвых, а сверху над ним то, что осталось от самого острова. Гипотеза Аднера вполне логична, единственный вопрос, почему ловушки действуют до сих пор, хотя прошли тысячелетия. С другой стороны, не все они одинаково сильны. Некоторым из них уже не хватает мощи сверзить корабль с небес, и только по его странному поведению можно понять, на Земле находится ловушка. Именно на Земле, потому что ни разу не было обнаружено ловушек, которые бы скрывались под водой. И будь окружающий остров неистовых ветров моря чуть глубже, чтобы скрыть в своих водах все эти многочисленные атоллы, банки, отмели и просто одиноко торчащие из-под воды камни, проблемы попасть на него не было бы, а так, кто знает, возможно, вон-то отмель справа по борту и таит в себе смертельную угрозу. Когда, собрав команду, я заявил о своём намерении, остаться в Банглу не высказал желания никто. И даже Аднер, стоило мне только намекнуть, что, в общем-то, пойму, если он останется вместе с женщинами, возмутился так, как будто я напрямую обвинил его в трусости. Причём сами женщины отсутствовали, и потому наш учёный-изобретатель, любивший выпячивать в их присутствии грудь, был вполне искренен. Готовить корабль к предстоящей авантюре нужды не было. пуст, провизии вполне достаточно, даже с расчётом на то, что прибавится полсотни ртов. И мы лишь заполнили танк с питьевой водой. Вот Аната никогда лишней не будет. На этом все наши приготовления и закончились. Мы уже вышли в необходимую точку поворота, пора бы отдавать команду на штурвал. Гвен выразительно взглянул на меня пару раз к ряду, но я всё тянул. Затем посмотрел в ту сторону, где в далёком Банглу ждала меня Николь, взглянул на видневшиеся на горизонте пики острова неистовых ветров и... Гвенаэль, курс, чистый север. Скомандовал я, глядя, как на мостик поднимается Рионель в компании с Эмметом, и последний держит в руках поднос с кофейником. «Ну что, господин капитан, сейчас начнётся», – вместо приветствия сказал навигатор Брендес. «Начнётся, господин Брендес, хотя вы правы. Немного времени у нас ещё есть». «Есть в этом особое удовольствие – пить горячий, почти обжигающий кофе, когда тебе в лицо дует холодный ветер». Звучит, наверное, смешно, но чтобы понять, необходимо подняться на мостик летучего корабля, идущего против сильного ветра. Нет, конечно, значительно приятнее пить кофе, сидя у себя в гостиной, развалясь в мягком уютном кресле и глядя на то, как бьются в камине языки пламени. Но когда в твое лицо дует пробирающий до костей ледяной воздушный поток, от которого не спрятаться, что может быть лучше, чем держать в руках согревающую пальцы чашечку кофе, время от времени делая глоток, чтобы почувствовать, как катится в желудок клубок огня? А ветер в лицо действительно дул пронизывающий. Недаром же этот остров имеет такое название. И шли мы теперь против ветра, используя привод Аднера. Мы с навигатором Брендесом выбрали именно этот путь, решив подлететь к острову от материка, посчитав, что он наиболее безопасный. Ветра имеют постоянное направление на юг, разбиваясь о высоченные скалы Альвенды. Если же оказаться севернее от этого острова, то там, как и везде, ветер бывает сильным и слабым, восточным и северным, но не к югу от острова. Как выразился Брендес, «Аномалия». Когда я узнал значение термина, то несколько раз повторил слово про себя, стараясь запомнить, чтобы потом при случае произнести его с той же небрежностью, что и он. Хотя безопасность в данном случае понять относительное и для того, чтобы убедиться в этом, достаточно было посмотреть по сторонам. По левому борту ржавело наполовину вросшее в песок железное днище корабля. Одного из тех отчаянных капитанов, что попытались однажды попасть на остров. Возможно, внутри корабля полно чудесных вещей древних, но кто знает. Вдруг приблизишься к нему и попадёшь в ловушку, надёжно спрятанную под безобидно выглядевшим песком. Но кто гарантирует, что нет её прямо по курсу, на любом из клочков суши во множестве разбросанных внизу. И мы старательно пытались их огибать. «Небесный странник летел на малой высоте, чтобы при ударе о землю, рухни он внезапно с небес, существовала хотя бы крохотная возможность остаться в живых. Я всей кожей чувствовал дрожь корабля, происходящую от лхасов, испытывающих неимоверную нагрузку. Мало того, что такие полеты значительно сокращают им жизнь, поднимись мы выше, и им станет намного легче. Вот только для ловушек любая высота – ничто, а падать придется долго». На мостик поднялся Берни Аднер, налил себе чашечку безнадёжно остывшего кофе, хотя Амбруа старательно укрыл кофейник специальным стёганым на чехлом. Берни выглядел так, как будто провёл ночь в пыльном, заваленном всяким ненужным хламом чулане, перепачканный с ног до головы. С одной стороны, понятно, он только что побывал в трюме, чтобы лишний раз осмотреть свой механизм. Но с другой, меня всегда удивляло, ну где он умудряется найти в нём столько грязи? У Родрига всё и везде блестит, и трюм в этом смысле не исключение. «Дару, Берни, непременно дар находить грязь там, где её не может быть и в помине», наблюдал я за тем, как он стряхивает с рука паутину. И всё же его талант механика-изобретателя стоит всех его причуд и тех околесец, что он иногда несёт. «Как там, Берни?» – поинтересовался я. «Всё нормально, господин капитан», – немедленно откликнулся он. Небесный странник качнуло, и будто в опровержении его слов откуда-то снизу раздался грохот. «Мы все четверо, находившиеся на мостике…» Невольно вздрогнули. Нервы и без того напряжены до предела. Каждый скрип заставляет насторожиться. А тут такое. Берни одни раз мостика, как будто сдуло ветром. Миг, и он находился уже на палубе, после чего мгновенно исчез в открытой горловине трюма. Через некоторое время из неё показалась голова Берни. «Всё нормально, господин капитан», — в точности повторил он свои слова. Правда, на этот раз его лицо выглядело весьма смущённым. «Ведро с инструментами на самый край поставил», – сообщил он, поднявшись снова на мостик. «Корабль качнуло, и оно упало. И в этом тоже весь наш Берни», – подумал я, не став ему ничего выговаривать. «И в том, что его инструменты хранятся в ведре, и в том, что он поставил его на самый край чего-то там, и в том, что корабль качнуло. Хотя последнее, возможно, зависело не от него, но я знаю его характер. поставив он ведро как надо, небесный странник не шелохнулся бы». «Господин навигатор, позвольте», – Аднер указал подбородком на трубу. Рианель с явным сомнением взглянул на его перепачканные руки, как будто трубе, выдержавшей тысячелетие и сейчас выглядевшей навехонькой, это чем-либо угрожало. «Возьмите Аднер», – сказал он, после чего проследил, чтобы тот повесил ремешок на шею. Берни начал рассматривать что-то внизу, неразборчиво бормоча себе под нос. «Что вы там всё бормочете?» – через некоторое время поинтересовался у него навигатор. «Сокровище на дне высматриваете Было заметно, что Берни замёрз на ветру, но продолжал упрямо что-то там разглядывать. «Он вообще очень упрямый человек, Берни Аднер, и только мира может в этом с ним соперничать». «Гнипельсы», – коротко пояснил тот. Гнипельсы – это какая-то чудовищная помесь акул с осьминогами, где к акульей голове приделаны щупальца. Внешне они выглядят не так устрашающе, как, например, черексуны. Вот у тех действительно ужасающий вид, хотя сами по себе черексуны вполне безобидны и питаются только падалью да крабами. Но нет твари кровожаднее гнипельсов, и об их прожорливости складываются легенды. В северной части Кораллового моря их нет совсем, да и в других они, за исключением той, где находится остров неистовых ветров, встречаются крайне редко. Но здесь, в окрестностях острова, их невероятно много. И это ещё одна трудность – выжить после того, как твой корабль рухнул с неба, а тебе посчастливилось уцелеть. Хотите взглянуть? Нет уж, увольте, – отказался я. Когда одни Адниру надоели, Берни нашёл себе новую забаву. Начал высматривать что-то прямо по курсу небесного странника. Наконец он заявил. Я их вижу, и все мы сразу поняли, о ком идет речь.